и мы пошли к капитану Рори. Дорогой обсуждали исключительно вопросы корабельного леса, в которых я совершенно ничего не понимаю, так что с удовольствием не вмешивался. Почему я не пошел домой? Только потом я смекнул, что слово «штурман» привязало меня к Вангу крепче, чем мы оба могли предположить. Ведь впервые, если не считать запрещенного ваше высочество, обо мне кто-то сумел сказать Хоть что-то определенное. Кто бы в моем положении не пошел. Капитан Рори оказался таким же бодрым стариком, как Грюнер. Только не кругленьким, а длинным и масластым. Нас всех троих накормили, меня снова кое-как представили. Рори, к счастью, не вспомнила о королевском конфузе почти тридцатилетней давности. А Ванг и Грюнер не стали напоминать. На мосту множество людей с большими и неудобными детерминантами. И многие из них не желают заниматься магией. Мой случай, конечно, самый забористый. Но пониманию вполне подлежит. Мало ли, кому как не повезло. Бывает, люди день своей смерти с детства знают, и ничего. Уже ближе к полуночи, где-то на сороковой истории о том, как экзаменовались сами старики у каких-то древних капитанов и как они сами драли восемь шкур, уже выйдя с морской службы в заседатели, капитан Грюнер вдруг озадаченно замолчал на полуслове: «Слушай, Рори», — сказал он негромко, «ты помнишь, мы же учили двенадцать лоций сопровождений лесовозных барж?» «Пальцы и уши». «Пальцы и уши, да», — засмеялся Рори. «Было-было. Третий север, вторая арка и на созвездие оленя. Вторая арка, назад в первую арку, снова во вторую и север. Третья арка, на созвездие бочки, летняя лоция. Вторую арку и на юг забыл», — вставил Рори. «Черт, точно!» Они долго спорили, загибали пальцы и хватались за уши. Ванг сбегал куда-то за бумагой и чернилами. Этот дом был ему явно знаком. Старики сели записывать. Двух лоций они не помнили оба. Оба были страшно смущены. Ванг казалось немного напуган. Я осторожно уточнил, а какие еще бывают лоции? На меня высыпали список с полчаса длиной. И, кажется, ни разу не повторились. Моряки моста плавали отнюдь не только за лесом. А других лоций тоже много, не работающих. — осторожно спросил я. — Сотни, сотни, — ответил Грюнер. — И переходы, — сказал я Вангу. — И дыра в мосту, — меланхолично буркнул брат. Старики не обратили на наши слова никакого внимания. Две забытые лоции — это для них было слишком. Рори полез на верхний ярус библиотеки за какими-то конспектами. Грюнер строго велел нам принести добавки всего из кухни, чем мы и занялись. «Слушай, а ведь действительно, какое множество всего не работает!» Сказал я Вангу. «Да что вообще может работать при таком правлении?» Желчно ответил брат, нарезая холодное мясо. Мы, конечно, махнули рукой и разошлись. Но это же... Как можно взять корабли, подарить? Он же не королевская собственность. «А чья же?» Усомнился я. «Ну, торговые и причальные сборы. Десятина с каждого фрахта». Все это идет в канцелярию мореплавания, а там уже распределяется, что на ремонт верфей, что на закупки всякие, что на мореходное училище, что конкретно на новые корабли. Разве канцелярии все не королевские? Вообще-то нет, по-моему. Королю ежегодно вносят, слушай, не знаю сколько, каждый дом на мосту. И, кажется, еще на каждом берегу в бухте за дома платят, только поменьше, И за пользования сухими въездами, а канцелярии Короне денег не дают. Прямо, по крайней мере. Я когда у наследника в адъютантах ходил, поневоле всего этого нахватался. Тогда да, неправильно. А что же, никто не возмущается. Навигатор возмущался. И где он теперь? Ответил вопросом на вопрос Ванг, составил несколько блюд одно на другое, прижал рукой с зажатым в ней кувшином и двинулся к гостиной. Я взял второй кувшин, корзинку с хлебом и поплелся следом. К нашему возвращению из кухни два пожилых капитана выкопали в горе старых роревских конспектов одну из утерянных лоций. Я сам ее тоже, право сказать, забыл бы с удовольствием. На выход она требовала шесть раз нырнуть туда-сюда между быками моста. При этом не запутаться в арках, да и возвращение с нее к мосту было не лучше. Я и раньше знал, что мост сложен. Но мне даже не приходило в голову, что сложность его простирается на десятки миль сложенного вокруг него в бумажный фонарик океана. Сложность берегов заканчивалась съездом на наружные стороны южного и северного мысов. Если уж ты выбрал определенную дорогу на развилках после спуска на землю, ты уже не перепутаешь второй север с третьим. В океане же ты попадал в другое море и приходил к другим берегам, просто выйдя из-под не той арки или взяв не то направление. Ну и даже если попал в то море, в которое собирался, надо было знать тамошние берега, тамошние порты, тамошние рифы и отмели, и товары, которые стоило туда везти и там покупать. Так или иначе, оставалась последняя недостающая лоция. Мне казалось, что бурная активность — потому, чтобы ее во что бы то ни стало найти, это была непроизвольная реакция людей, не способных смириться с тем, что в действительно важных событиях последних дней от них ничего не зависело. Так что трое капитанов без кораблей, один свежеиспеченный и двое отставных, допили и доели все, что было на столе и засуетились, надевая кители. Рори осторожно предложил мне гражданский плащ. Дело шло к вечеру, я согласился. «Куда мы?» — спросил я, в прискочку поспевая за стариками. Грюнер на своей деревяшке скакал так, что молодому впору. Ивангом. В университетскую библиотеку, в архив. Там есть отдел списанных лоций. «А не поздно?» — удивился я. «Так она же круглосуточная», — просветил меня брат. «Я сколько раз туда спать ходил. Под стол заберешься в углу, и Вася кот». «А свет?» Ну, маги сами светят, а моряки обычно белый фонарь берут. Его обычно как раз на ночь же хватает. Я заткнулся. С одной стороны, я уже достаточно устал, чтобы пойти домой. С другой, куда девать рорин плащ? И что они будут делать, когда найдут ту самую лоцию? На последний вопрос ответа я не получил. Нужной книги, точнее двух, в библиотеке не было. Старики с Вангом на побегушках... Перерыли четыре шкафа, прежде чем сдались и кликнули дежурного младшего архивариуса. Сонный архивариус посоветовал перебрать каталожные карточки, выданных на руки изданий, и канул вглубь библиотеки. Карточки нашлись, но старики, кинув на каждую по взгляду, дальше уже смотрели на них, как на повестке в суд. Или на тот свет, Ванк покрутил обе в руках, «Выдано на руки три месяца и... Э, год и два месяца назад. Одному и тому же человеку. Адрес указан. Кстати, это недалеко. Утром я могу к нему сбегать». «Да как бы тебе сказать, сынок?» — неловко ответил Рори. «Я был уверен, что этого человека казнили... Э, 53 года назад. Я в какой-то момент подумал, может, родственник, но у него почерк характерный». «А я вообще забыл, что я его знал. А я ведь знал. Он-то был магом. А вот его отец — мой первый капитан. Но я действительно о нем никогда не думал. Вообще никогда. С какого же года? Да, пятьдесят три, точно», — сказал Грюнер. «Как-то это вообще неестественно. Мы же с ним. И вдруг ни одной мысли за столько лет?» Ни разу не вспомнил. «Я... я о себе лучше как-то думал». Пошли навестим, пока еще не ночь, — предложил Ванг. Тем более есть веский повод, а угощение купим по пути. Да само собой, — твердо сказал Грюнер. Ну, как же так? У него же дети были, два уже взрослых парня. Усы Грюнера повисли, он медленно повернулся к Рори. — Подожди, подожди, ведь наш мальчишка — навигатор. Это его старшенький же. — Что? — спросил Ванг. — Что? — Дом, в котором жил таинственно забытый читатель библиотечных книг, действительно был недалеко. Через каменную ограду из материала моста, что означало «дом очень-очень старый», перегибались ветви деревьев. Над маленьким крылечком покачивался на ветру яркий белый фонарь. Грюнор поднялся на крыльцо и заколотил в дверь. Послышались старческие шаркающие шаги. Дверь приоткрылась. Из-за нее пролился желтый свет, В свете нарисовалась худенькая фигурка в длинном платье. Нет, в мантии, подпоясанной домашним фартуком. — Петеан, живой! — продребезжал не своим голосом Грюнер. — Живой! — более бодро отозвался Рори. И не разъелся ни на унцию, глиста в стакане. Старичок в фартуке совершенно не удивился, но очень растрогался. Немедленно ввел всех через узенький коридорчик в библиотеку, которая на вид была не меньше дворцовой. Примерно указал направление, где искать университетские книги, а сам перестал улыбаться и заторопился куда-то обратно в коридор. Из-за приоткрытой двери я расслышал женский стон. Петаана не было с минуту. Вернулся он смурной, но глядя на Грюнера и Рори, вновь нежно заулыбался. Когда Грюнер начал рассказывать о своей и Рориной жизни, старичок благодушно его прервал, сообщив, что он-то все знает и за их жизнью подглядывал, и вообще. Рори обиженно уточнил, почему тот не давал о себе знать. Старичок все с тем же благодушием сообщил, что заклятие незамечаемости, под которым он жил сорок с лишним лет, всегда приравнивалось к гражданской казни. Тут он извинился, И снова убежал. «У него болеет кто-то?» Осторожно спросил Грюнер. «Ну, спроси», — буркнул Рори. Старичок вернулся. Рори спросил. «Рори», — встрепенулся старичок. «А ведь, ведь вы же бывали. Как лечат людей, на которых не действует магия? У нее обе руки опухли, и красные пятна почти до плеч, Или лихорадка, и она уже не бредит, только стонет». Петеан, осел ты старый, взревели буквально в один голос наши старики. Что ж ты молчал? Точно магия не действует, уточнил Грюнер. «Никакая. Никогда. Семь лет ее знаю. Ни разу, ничего. Это ранение, какая рана, уточнил Грюнер. Обе руки ей отрубили, тихо ответил Петеан. Сегодня утром. Культи перевязали, конечно. Но кровь сочится, остановить я не могу». Ванг со свистом втянул воздух. Грюнер оглянулся. «А, сынок, отлично. На втором причале северной стороны стоит ашмянское судно. Их привел капитан Вурген прицепом. Они собирались еще с неделю расторговываться. Беги туда, сломя голову, приведи их корабельного доктора. Скажешь ему «Ампутация, сепсис». «Неси его хоть на руках с его чемоданчиком, иначе девчонка умрет к утру». «Что сказать?» — уточнил Ванг. Грюнер медленно и раздельно повторил. Ванг кивнул и исчез в темноте. Только звякнули подковки на сапогах. «Ты думаешь, есть надежда?» — спросил Петаан. «Надежда, не более», — хмуро ответил Грюнер. «Много времени прошло». «Они что же, не учли, что девчонка невосприимчива?» «Откуда мне знать?» — тихо ответил Петаан. «В недотерминированных морях вообще магии не лечат. Кто там долго жил, тех берет тоже плохо», — добавил Рори. «Она приезжая?» «Она даже не приезжая», — ответил Петаан. «Она поднятая». «Ой, нет-нет», — замахал Грюнер руками, — «Давай договоримся, что приезжая. А что с ней случилось-то?» Он осекся, посмотрел на выход, где уже и след от Ванга простыл. Перевел взгляд на меня. э э Вы же... Вы же что-то рассказывали с Вангом. Вы оба были на казни сегодня утром». «Мы мимо шли», — неловко ответил я. Они смотрели. Я толком так и не понял, за что ее казнили, и при чем тут Вангов навигатор, и каких-то детей похитили из королевских яслей. И погибли люди, и подорвали ясли. Это что в толпе говорили? Подорвали ясли? — Недоуменно спросил Рори. — Не сами ясли, конечно, — со вздохом сказал Петеан. — А стену в подвале, чтобы внутрь попасть. Про погибших не знаю. Колум убежал с малышами на корабле, тут же уплыл, конечно. А Локи же бегать не может. Она отвлекала, как я понимаю, погоню, как умела так что могли быть погибшие, увы. «А зачем ей королевские дети?» — не выдержал я. «Почему королевские?» — растерянно ответил Петеан. «Ее дети, Эрик и Уна». Послышался слабый стон. Старичок встрепенулся и исчез за дверью. Капитаны переглянулись. «Что не новость, то прелесть», — подавленно заметил Рори. «То есть, раз она совсем к магии нечувствительна?» — уточнил я то она ни сама руки не отрастит, и никто ей не отрастит. «Да она вообще помрет сейчас», — сказал Грюнер, «если твой капитан за час не обернется». «И да, конечно, даже в самом лучшем раскладе рук у нее больше не будет. Никогда». «А людей, нечувствительных к магии, на мосту никогда не казнили? Не ранили?» «Да ранили, наверное», — пожал плечами Грюнер. «Сколько раз в кабаках-то? Всякое бывало». Я подумал и рассказал капитанам, что произошло с упавшими на мостовую руками хромоножки. Когда мы уходили с площади с фангом, дыра была сквозная и в четверть площади, но росла уже очень медленно, не знаю, что там сейчас. Рори медленно подвигал челюстью. «Так, сейчас мы не будем ни о чем спрашивать Петаана. Ему не до этого. Идем в библиотеку и ждем возвращения мальчика». После того, как что-то определится с девочкой, можно будет обсуждать, что происходит. Они медленно и вдумчиво нашли свою недостающую лоцию. Медленно выписали ее на лист и молча сидели за столом в библиотеке, вздрагивая каждый раз, когда из темного коридора слышались торопливые шаги петеана или стон. Старичок бегал туда-сюда, что-то носил, то питье, то мокрые полотенца, Сбивать лихорадку, ожидание тянулось. Я услышал топот издалека, еле слышные звуки в темноте. Звякали подковки на сапогах Ванга, глухо стучали чьи-то подошвы. Второй бежал вместе с братом. Я поспешил открыть дверь им навстречу. "Где она?" рявкнул чисто выбритый мужчина в блузе, похожей на крестьянскую. На топот выглянул Петеан, закивал, поманил за собой. Мужчина оглянулся, ткнул в меня пальцем. «Ты иди с нами, поможешь». В комнатке, где лежала прямо в пропитанной кровью одежде женщина, прижав к груди обрубки рук, доктор оглянулся и выругался сквозь зубы. «Принеси все чистое», — сказал он мне, «и лучше бы отутюженное». «Не-не, я сам принесу», — вклинился Петаан и убежал. «Тогда срезай с нее одежду. Вот ножницы возьми». Распорядился он, раскладывая свой чемодан на столе. «Прямо разрезая рукава, и все остальное потом, не бойся». Я резал. В комнате запахло чем-то резким. Доктор наклонился рядом со мной над хромоножкой и прижал к ее руке выше локтя флакон с зеленоватой жидкостью. Из флакона высунулись остренькие ножки и вонзились в распухшую, покрасневшую кожу. Он слегка сжал флакон, Ножки втянулись. Доктор приподнял руку хромоножки и приложил флакон с другой стороны. «А ты режь, режь, не зевай», строго сказал он мне. «Все с нее срезай. Обкалывать буду, пока антибиотика хватит. Пампули на руку, третью в шею. А там, может, уже и пить сама начнет. У вас тут стриптокок непуганный. Должно быстро взять». К тому моменту, когда я... Окончательно стащил с беспамятной девушки остатки рубашки, а доктор бросил на стол пустой флакон и вытащил второй. Стало заметно, что та ее рука, что до плеча покрылась мелкими проколами, чуть побледнела и выглядела не такой распухшей. «Я приободрился», — пришел Петаан со стопкой белья. Доктор велел ему сложить все на столы, выгнал прочь. «Нечего тут смотреть. Дочка оклемается, тогда придешь». «Иди, дед, иди!» Он впрыснул в левую руку плечи и подмышки хромоножки второй и третий флаконы, показал мне, как постелить чистую постель под бесчувственного человека, не поднимая его. Закапал что-то хромоножки в глаза и с сомнением поглядел на меня. «Сейчас буду шить культи. Если обещаешь не падать в обморок, можешь остаться помочь». Я пообещал не падать и не упал нить не дергайте она сама рассосется размеренно объяснял доктор втыгая изогнутую иглу прямо в тело ничем не мажьте, ничем не присыпайте местным я дам раствор а мы воим и после каждый раз оборачивай в чистое и утюженное грязное с нее все выброси болеть будет у нее адски дам шарики растворяй по одному в воде давай пить шарик в день не больше а то умрет больше не давай Пусть лучше покричит. Хорошо, что сейчас не в себе. А то мы б с тобой намучились держать и шить». Он ловко обмотал каждую культю чистой тканью, приподнял голову хромоножки и влил ей что-то в рот. Едва глоток. «Ничего, последистая рассосется. Очнется. Раз в час давай вот этого по глотку. Больше не надо. Простой воды, чуть подсоленной. Давай побольше. Сколько выпьет?» «Давай выхаживай ее теперь, звери у вас тут власти. Ладно, я пошел». Он аккуратно сложил в чемоданчик пустые флаконы, иглы, скальпели и страшный резак, которым выравнивал концы костей. Потрепал меня по плечу, ободряюще улыбнулся и исчез. Я никогда больше не видел этого человека. Хромоножка перестала стонать и дышала ровно. Я пошел искать кухню, чтобы приготовить воды к тому времени, когда она очнется. В библиотеке на двух сдвинутых лавках спал Ванг, укрытый моим, то есть на самом деле рориным, плащом. Я вернулся в коридор и толкал каждую створку, пока зачем-то, что в жизни не отличить от шкафчика, не показался свет. Пятаны, старые капитаны, занимали крошечную кухоньку полностью — Деревяшка Грюнера не поместилась и высовывалась в проход. «Что? Что?» «Спит», — сказал я. Доктор ушел, велел пить побольше и дал два лекарства. «Поить понемножку. Лихорадки нет уже». «Чудо сущее!» — восхитился Петан и дернулся на выход, но не смог протиснуться мимо Грюнера. «Не чудо, а знание», — флегматично отозвался Рори. Как твоя магия, просто по-другому. «Выпусти меня, Морри», — сказал Петеан. «Надо положить принца спать и отнести девочке воды». Я слишком устал даже для того, чтобы поморщиться. «Спать! Великолепная идея!» Кажется, это была собственная кровать Петеана. Я не стал уточнять. Разулся, стащил за скорузлую мантию. Утром надо будет постирать. Упал, укрылся. Я успел вздохнуть, и тут настало утро. Окно маленькой комнаты выходило прямо на океан, и солнце простреливало всю комнату насквозь. Никаких занавесок, кровать, нелепо большой одежный шкаф, умывальник, белые стены. Это я-то считал свою спальню скромной. На табуретке у изголовья лежала свернутая темная одежда. Моей грязной мантии на полу не было. Похоже, Петеан дал мне что-то свое переодеться. Вообще-то только по оттенку ткани можно было отличить то, что я снял вчера, от того, что надел утром. Мы с Петеаном, видимо, были одного роста и одной толщины. Значит, я вот такой, хрупкий по сравнению с другими. И то сказать, на брата я уже много лет смотрю снизу. Я обулся и медленно выбрался из спальни. «Куда идти?» Я толкнул первую попавшуюся дверь. Открылась светлая зала с мягким ковром на полу. У дальней стены стоял низкий шкаф с... с игрушками, множеством игрушек. Я попятился и закрыл за собой дверь. Детская во дворце меньше раз в пять. Игрушек там тоже меньше. Кто такие дети-хромоножки? Тут я понял, что вдоль стены лежали сложенные матрасики. Пара десятков, не меньше — «Зачем двум детям столько?» «Значит, их было не двое?» Я почувствовал, что устал от загадок и хочу домой. Но я же не сказал Петаану, какие лекарства, и поскольку давать хромоножке больше шариков в день умрет, вспомнил я слова доктора. О, только бы он не напоил ее чем-нибудь не тем! Я повернулся к пустой детской спиной и пошел искать. Быстрее всего нашлась спальня хромоножки, она на полу лежала на высоко сложенных у изголовья подушках, укрытая по пояс одеялом, в чистой одежде, и пила с ложки воду. Петаан оглянулся на меня. «Вы уже проснулись? Вы помните, что доктор велел ей давать? А то я не знаю и боюсь напутать». «Конечно, помню», сказал я с облегчением. «Вот этого по глотку в час, а если будет сильная боль, то разводить шарик — и один в сутки спаивать. Больше нельзя, опасно». Питан кивнул, отлил в ложку часового питья и дал девушке. Она поморщилась, но проглотила. «Где вы тут нашли хирурга?» спросила она. Голос глуховатый, как будто сорванный. «Капитаны знали какой-то внешний корабль», ответил я. Ванг сбегал за их врачом. «А, понятно», хмыкнула она. «Что ж, повезло, или...» «Не повезло. Я-то думала, шансов нет». «Локи», — с упреком сказал Петеан. Она улыбнулась и закрыла глаза. Петеан подержал ложку на весу и тихо опустил в стакан. «Спит», — сказал он. «Спасибо вам, ваше высочество». «Ох, пожалуйста, не называйте меня так. Лучше никак». «Но... понимаю, М -м -м, видите ли... «Кроме того, что я вам так благодарен за помощь доктору, я не знаю, как вас просить, насколько это вообще уместно». Он замялся. «Видите ли, когда с вами произвели эту злосчастную манипуляцию, я был под заклятием. Мало того, что моего мнения никто не спросил, никто меня даже не предупредил, что мои записи вообще остались во дворце. Вы не откажете мне внимательно посмотреть вашу детерминанту?» Я пожал плечами. Вы, наверное, последний бонефикус моста, который ее еще не разглядывал. Конечно, смотрите. Петан встал, укрыл хромоножку по плечи и на цыпочках вышел из комнаты. Я двинулся следом. Петан заглянул в библиотеку, задумчиво почмокал и попятился. Тихонько прикрыл дверь и постоял перед закрытой. — Здоров спать, молодой моряк-то! — сказал он. «Пойдем на кухню тогда». «Пара листов и перо у меня там есть. Вдвоем не тесно». «А где капитаны?» полюбопытствовал я. «Вечером обещали вернуться. Нам хоть уже и немного надо спать, но все ж таки совсем без сна нельзя». Старичок вынул из какого-то ящичка, свернутую в рулон бумагу, вытащил из хлебницы пару металлических перьев и чернильницу, и со всем этим забрался в угол за столом. «Мне э, надо бы поглядеть вас в движении. Вы не могли бы, например, кофе нам сварить, раз уж я буду уже э, готов что-то сказать». «Однако» — предложение выгодно отличалось от традиционного «повернись, наклонись, подними руки, еще повернись», «зажечь плиту, набрать воды в чайник из малой колонки». питанута я хожу за водой на дворовую колонку» поставить чайник на кованую решетку над огнем, найти коробку с намолотым кофе, соль, корицу, выставить печенье на стол, сполоснуть кофейник кипятком, насыпать кофе в сетку, залить кипятком, зажечь спиртовку и поставить на нее кофейник, налить в чайник новой воды, чтобы зря плита не прогорала. Что еще? Достать чашки? Петан улыбнулся, указал мне глазами на второй стул, и продолжил быстро-быстро писать. «Две минуты, как раз кофе настоится», — пробормотал он. Я стал смотреть в окно, на деревья в маленьком дворике, узкую улочку, глухую стену противоположного дома. Кажется, на втором или третьем этаже там были такие окна, но из-за листвы не разглядеть. «Наверное, уже пора». Я закрыл спиртовку и налил кофе в чашки. «Спасибо», — сказал старичок, — перечитывая написанное. «Да, вам интересно?» Я вытаращился на Петеана. «Вообще-то вы первый, кто предлагает мне что-то рассказать. Обычно меня после осмотра, наоборот, уводили». «Ну еще бы!» Кисло пробормотал Петеан. Он задумчиво откашлялся. «Начиная сначала, где-то около шестидесяти лет назад, будучи вполне профессионально успешным магом, я имел неосторожность разработать прием, позволяющий увеличить магическую емкость. Само собой, бонефикусы к этому приему внимания не проявили. А вот для торговцев, моряков, для домовладельцев, караванщиков, в общем, для людей, у которых профессия предполагает пользование одним-двумя заклинаниями, это бывало важно. А приращение детерминанты для такой емкости — В общем, ничем опасным не грозит. «А почему маги не заинтересовались?» — удивился я. «У них обычно детерминанта и так жить мешает. А поскольку ее приращение, само собой, пропорционально росту емкости, то желающих и не было. Два раза по небольшому неудобству можно принять. А вот большие хлопоты не хочется еще наращивать. Плюс к тому, какой бонефикус!» Признается, что ему не хватает умения распорядиться имеющейся емкостью. «Ясно», — сказал я и выжидательно посмотрел на Петаана. «Со мной-то, насколько я знал, никаких манипуляций не производили. Я сразу оказался неведомой зверушкой. Няньки говорили, думая, что я не слышу. Отец не сразу разрешил мне пуповину перевязать». «Ну и поскольку мои манипуляции производили...» очень небольшие изменения в судьбах заказчиков, я о некоторых побочных эффектах знать не знал. И когда его величество, ваш дед, захотел сам получить небольшое приращение магической емкости, я посоветовался с коллегами из гильдии, они осмотрели несколько человек, уже получивших такое приращение, манипуляцию признали безопасной, и даже как-то начали намекать, чтобы я попытался подать заявку «На патент в гильдию!» «Мой дед?» «Так он вроде бы всю жизнь свечку-то затушить не мог», — удивился я. «Так он и не стал подвергаться. Мы все приготовили. Я сделал довольно-таки высокой концентрации питье. У вашего деда была емкость очень небольшая. Ее можно было и втрое вздуть безопасно. Но я не столько, конечно, рассчитывал. Я вообще обычно больше четырех десятых по контуру не задавал». Я, понятно, выражаюсь. Если емкость представлять как как собственно емкость, он приподнял и показал мне кофейник. То увеличивая поверхность, вздувая, мы заметно увеличиваем объем. «Угу», сказал я. Ну вот. Его величество внезапно решил проверить, не желаю ли я его отравить, и всю чашку споили мне со словами: будет все хорошо, еще сваришь. «А вы-то маг, да, и у меня магическая емкость возросла пропорционально», печально сказал Петан, «и детерминанта, само собой, тоже». «Ой, ой, это верно. У моей жены я был женат. Немедленно начались преждевременные роды, и она умерла. Детерминанты моих взрослых сыновей тоже выросли немедленно. То есть ваша манипуляция действует сразу и на потомков? Именно подтвердил старичок. «Так вот, именно этот момент и не учел ваш отец. Взойдя на трон тридцать лет назад, я не мог его проконсультировать, поскольку сидел под забвением, а те, кому достались мои записи, явно не удосужились сопоставить. Ваш батюшка приобрел, насколько мне известно, ряд полезных для правителя умений и довольно скромные ограничения по детерминанте. А вот на то, что королева, ваша матушка, была в тот момент в тягости, никто не обратил внимания. Я со свистом втянул воздух. «Ваша матушка сама из очень талантливой семьи», — сказал Петеан. «И вы были явно в нее. Ваша собственная, естественная магическая емкость должна была быть большой, на грани уникальной. С тем, как ее вздуло, вы, наверное, можете буря останавливать». «Наверное, могу», — годливо сказал я. «Простите». Петаан долго мялся, подбирая слова. «Вас э, пытались учить?» Меня непроизвольно передернуло. «То?» — свирепо спросил Петаан. «Я назвал три имени». Петаан скрючил пальцы. Окно распахнулось. Непрогоревшие трава вылетели в окно и рассыпались в воздухе на дымящие щепки. Вспыхнули белым огнем и исчезли. Потом вздохнул и сказал мне. «Извините» я криво улыбнулся старичок и так был мне скорее симпатичен, но вот за эту реакцию мне захотелось его обнять и наверное заплакать он посмотрел на меня покачал головой и вдруг спохватился ой надо было оки навестить вы подождете мне еще многое надо вам рассказать и кажется о многом спросить он набрал в маленький кувшин воды и поплелся по коридору бурча себе под нос что-то вроде «Да как, бедняжка, в своем уме-то остался, не пойму». Я невольно рассмеялся. Услышанное совершенно соответствовало моим собственным ощущениям. Как я в своем уме остался за год обучения, сам не знаю. Тяжелая глухая ярость охватила меня. Поднялась к горлу кислота. Я скрючился, ударившись лбом о столешницу. «Ненавижу! Ненавижу!» «О, как я их ненавижу!» «Эгей, ты? Ты чего?» Спросил надо мной голос Ванга. Я поднял голову. Брат подскочил, обхватил меня рукой за плечи. «Что такое? Она умерла?» «Ох, нет!» — улыбнулся я. «Нет, нет! Это мы тут с петааном магию обсуждали!» Ванг плюхнулся за стол и схватил недопитую старичком чашку. Отхлебнул из нее. «Фу! Остыл!» «В кофейнике есть еще?» «Есть, наливай», — кивнул я. Ванг налил полную чашку, набил рот печеньем и вообще стал так быстро и весело жить у меня на глазах, что детские воспоминания потихоньку притухли и истаяли. «Так что у нас с хромоножкой-то?» «С утра воду пила, разговаривала. Вот сейчас Петаан от нее вернется, может, что скажет». «Отлично», — сказал брат и прищурился. «Так, что у нас возят в Ашмян? «Что?» «Я думаю, чем отблагодарить доктора», — твердо ответил Ванг. «Денег он не спросил, ушел молча». Я растерянно пожал плечами. «Да что ж такое, я ж их учил», — забормотал Ванг. Ашмян, Ашмян, парфюмерия, эфирные масла, мебель, кожаная одежда, украшения. О, у меня есть пара отличных кожаных плащей и кольцо с изумрудом». «Доброе утро, молодой человек», — приветливо сказал петан, заходя в кухню. «Что это вы тут обсуждаете? Хочу доктору что-нибудь отнести. Вот соображаю, что там у них ценится». «И что именно?» — Ванг оттарабанил. «Хм», — сказал петан. и исчез. Мы с Вангом переглянулись. «А пожрать есть что?» — спросил Ванг. «Еды не было». Мы крикнули петану, что пошли купить поесть. Брат нашел в карманах какие-то деньги, я взял пару пустых чистых горшков с крышками, и мы двинулись в сторону ближайшей харчевни. Уже на пороге я сунул в вангу горшки и сбегал за еще одним, поменьше. А это зачем? Попрошу бульону сварить, для хромоножки. Здорово придумал. Одобрил брат, и мы отправились искать еду. На мосту много кормилин. Поток людей, движущихся с севера на юг, обратно или с одного севера на другой, не останавливается ни днем ни ночью. И очень многие хотят поесть. Так что люди, у которых нет слуг, и которым не досуг готовить самим, часто идут купить еды из большого котла в свою кастрюльку. В харчевне брат тут же встретил знакомого, на вид мичмана, и отдав все горшки подбежавшему половому, «Бульон, куриный, варим, через несколько минут принесем рагу с бульоном или сразу». «Хлеб тоже с собой завернуть?» Ванку уселся за стол и дернул меня за рукав. «Слышал?» — спросил Мичман. «Четвертая арка отказала». «В смысле отказала?» — насторожился Ванк. «Ну, ты слыхал уже, что в мосту дыру-то прожгли?» «На печальной площади?» «Ну да», — кивнул Мичман и энергично заживал, чтобы продолжить. «А четвертая арка как раз под той площадью же». И вот один корабль ночью не прошел, второй, ну, просто на другую сторону переплываешь, и все, а пути то и нет. Выходишь из подарки, а созвездие все те же. А к утру смекнули, что ни одного судна не пришло. Как-то все это очень быстро, сказал Ванг. То одно, то другое. Сейчас вообще все обсыплется. Ой, жур, а ты не слышал, что дыра то? Говорят, растет, подавленно сказал Мичман. Лучше расскажи, правда, что тебе патент без присяги дали. Наши все передрались уже спорить. «Дали», — кивнул ванкой, бережно вытащил патент из внутреннего кармана Кителя. Вот, сам гляди, без присяги, да без корабля, что толку-то от него. Ну, с патентом все равно оно лучше, чем без патента, с легкой завистью ответил Мичман. Не в наш, так в чужой флот возьмешься. С мостовым патентом везде возьмут. К навигатору тоже уйти можно. Ты ж вроде у него служил. Так он же теперь того вообще под казнью. А, лови его. Он по закрытой лодце ушел опять. У нас с его командой пил один. Говорил, они буквально за одним поворотом на каком-то острове верф поставили и мимо моста себе ходят. Но, правда, без самого навигатора никто не может. За ним лоция закрывается следом. Караваном ничего а по отдельности — никак. Ванг встряхнулся и посмотрел в сторону кухни. «И если что, ты имей в виду, утром тут один с Гайверовского праздника вернулся. У них же был бал, вся цыганочка с выносом, как положено», — сказал Мичман. Ванг пожал плечами. «Так и я б за корабль проставился. Чего тут? Пусть празднуют». «Так я не о том, что они празднуют, а о том, что Гайвороненок надрался» и хвастался, что скоро тебе ноги выдернет, и никто не пикнет». Ванг прыснул. «Он-то да, он такой. Это была фигня. Хуже то. Мой-то приятель сказал, что сразу после того примчался сам старый Гайвер и надавал младшему по сусалам, и фонтан его головой макал. «Да ладно», — начал брат и вдруг задумался. «А ведь ты прав». «Ладно, я твой должник». «Сочтемся, капитан». Согласился Мичман и встал из-за стола. Мы вернулись в дом петеана, нагруженные горшками, лепёшками, сыром и мягким пузырем какого-то вина, которое Половой рекомендовал для выздоравливающих. У Ванга осталась только горсть медиков по карманам. Я ломал голову, как бы так дать ему денег, чтобы не обидеть. У меня-то от содержания, которое приносил ежемесячно курьер из дворца, оставалось едва ли не половина. Дома лежат горкой в ящике. Дома вкусно пахло. Грюнор прислал еды и записку, что они с Рори ушли смотреть дыру в площади. Петаан схватил бульон, сказал, что мы молодцы и что шкатулка для доктора на столе в библиотеке. Ванк любопытная душа, составил горшки на стол, отломил себе и мне по куску хлеба и двинулся в библиотеку. Шкатулка обычная резная из какой-то коричневой древесины с единственным красным камнем посреди крышки. Никакого засова. Крышка просто откинулась. Ванг взялся за что-то, лежавшее сверху, и поднял все, что в шкатулке было. Путаница розовато-желтого металла, белых и красных камней, металлических нитей, сквозных алых бусин, то ли нагрудник с капюшоном, то ли что. Мы с Вангом недоуменно переглянулись. На нашей памяти... Ничего похожего никто не носил. Ванг ссыпал украшение в шкатулку, закрыл ее и понес на кухню. Там поставил на полку повыше, порылся по ящикам, достал пару ложек и царственно обвел рукой стол. «Ты что будешь? Я кулешь? Давай из горшка. Тарелки искать неохота». Я кивнул и пошел разжигать плиту и наливать чайник. «Вангу надо, чтобы наесться больше, чем мне» а из одного горшка он непроизвольно ест ложка за ложкой в очередь, так что пусть начнет один. Мы пили кофе, когда пришел Петаан с пустой кружкой из-под бульона. Пришлось дать ей обезболивающего, — сказал он. Теперь уснула. Ох, сколько еды! Чистая ложка есть? Он тоже пренебрег тарелкой. «Шкатулку нашли?» — спросил он. Быстро, но деликатно работая ложкой. Нашли, только не поняли, что это. «Что доктору сказать?» «А где она?» Ванг кивнул в сторону полки. Старичок доел кашу из маленького горшочка, потянулся за шкатулкой и поставил на столе перед собой. «Такое уж, наверное, скоро семьдесят лет, как не носят», задумчиво сказал он. Он покопался в шкатулке, ухватил и потянул с двух сторон одинаковые розетки с прозрачным камнем в центре. Чуть нахмурился, и груда цепочек — резных деталей из авитушек начала расправляться прямо в воздухе, обтекая невидимую женскую голову и плечи. Диадема с розетками на висках, за которые Петаан вытащил ее из шкатулки. От розеток несколько нитей пробегали под подбородком, резные узоры шлемом покрывали затылок, ложились на плечи, сходились впереди на груди бусами во много переплетенных рядов. Вот уж точно капюшон с нагрудником. Розовое золото, корунды, белый изумруд, алмазов немножко. Их тогда не носили, а у меня белых изумрудов не хватало. Я внизу через один пустил. «А кто это носил?» — спросил я. «Рэми», — ответил петан, и бережно сыпал сверкающую груду в шкатулку. Тогда женам магов тоже полагалось носить черное, но дозволялось одно украшение. Вот мы и изгалялись. «Молодые были, глупые. Она его не очень любила. Тяжелая все-таки. И волосы приминала». Ванг кивнул. «Да уж, тут с моим кольцом чего и соваться. Штурман, пойдешь со мной?» Я отказался. Я очень хотел домой. У меня лежала неоконченная работа. «Только, пожалуйста, зайдите ко мне еще. Завтра или послезавтра», вдруг сказал Петан. «Нам надо еще многое обсудить», — меня передернуло. Но, сам того не желая, я вдруг понял, что приду. Ведь Питаан был со мной одного поля ягода, тот, кому без его согласия насыпали в жизнь чудес и проклятий. И он же как-то с этим справлялся, и он, и его дети. «А почему в детской столько матрасиков?» — непроизвольно спросил я. «Так я же говорил», — рассеянно ответил старик что бедняжка Рэми умерла родами. Их родилось двадцать шесть. Двадцать шесть. Я... я даже имен им не давал, пока не появилась Локи и не начала мне с ними помогать. Я их держал в теле моста, спящими. Это долгая история, мальчики. Они сейчас с Колумом уже большие. «Юнги-навигатора?» — спросил Ванг. Я о них слышал, но им же... им же лет по тринадцать. «Так они же в мосту не росли», — ответил старичок. «Сорок с лишним лет. Теперь растут чуть быстрее обычного, конечно». «Ох, нет, я домой», — сказал я нервно. «Я отнесу шкатулку и вернусь сюда», — решил Ванг. Потом покосился на меня. «А завтра жди. Мне что-то от тебя надо, но сам не соображу пока что». Я пожал плечами. «Завтра, не знаю, но я приду», — сказал я Петаану. Он, понимающий, кивнул. И я ушел домой, как был, в петаановой мантии. Я спал почти сутки. Просыпался, твердым шагом доходил до кухни, выпивал кружку ледяной воды из ведра, шел назад, ложился и еще не касался подушки, как передо мной вставало искаженное гневом лицо Вигера. «Идите к морскому черту!» — мягко говорил я. «Морскому, морскому, морскому, черту, черту, черту!» Тут я снова вставал, выпитая вода просилась наружу. За ставнями белел следующий день. Вигер оставался в прошлом. Я ведь был уверен там и тогда, что он меня убьет. Это было что? Попытка самоубийства? Окончательная потеря страха тем, кому было нечего терять? А Вигеру было что терять? Не знаю. Все, что я мог, это держать в себе ровное холодное безмолвие, не давая взлетающим искрам сконцентрироваться ни во что пригодное к движению. Здесь нет никакой магии, никаких энергий, только огромная ледяная пустота. Нечего зажечь, нечего встряхнуть, нечем закрутить вихрь. Я не буду тем, кем вы меня хотите сделать. Пусть вода горит в ваших ртах. Пусть лодка рассыпается под вашими ногами. Я снова отправился пить. Вигер, это не такие плохие сны. Последний из трех учителей просто пытался заставить меня сделать хоть что-нибудь. Не знаю, чего добивались первые двое. Не знаю, для чего можно начинать обучение подросткам магии с удушения кошки узлом воздуха. Нет, я не буду думать об этом» в подробностях. Не буду. Возможно, все это затеяли за тем, чтобы слушать историю, теорию и методологию магии было как можно радостнее. Не думаю, что кто-то из моих знакомых способен воспроизвести наизусть весь пакет документации, подлежащей подаче при заявке в конклав на визирование новой манипуляции. А я могу. Вигер тряс меня за плечи. Я висел в воздухе. Голова болталась. «Идите на дно!» — бормотал я между позывами рвоты. «Идите на дно!» Когда я окончательно проснулся, вечерело. На кухне была только каша, которую варил брат. Уже не знаю, сколько дней назад. Я ее понюхал и отставил в сторонку. Раз все равно выходить из дома, пойду-ка я к петаану. Я добрел до первой попавшейся харчевни, набрал еды в долг, Меня тут хорошо знают, как это незабавно звучит, и бегом вернулся домой. Не сейчас, надо переварить предыдущий вдох сведений обо мне, пока самым значимым казалась легкость на месте вины перед Его Величеством. Я больше не огромное разочарование, не позор семьи, не неудачный первенец и даже не тот, кто отказался от учебы, хотя были предоставлены все возможности. Я продукт отцовских экспериментов, плата за кое-какие выгоды. Наконец, уже можно не стыдиться за то отвращение, которое я испытываю ко всему, что относится к королевскому дому. Я поел в темной кухне, зажег над рабочим столом белый фонарик, тот горел хорошо, успел набраться света за те дни, когда я не работал, вернулся развести еще туши, сел и стал работать». И вот, наконец, можно обсудить мою работу. Я собираю как можно более полную карту моста и окрестностей. Меня не интересуют лоции, их сбором и каталогизацией есть, и кроме меня кому заняться. А вот карты сухопутных окрестностей моста не систематизировались несколько сотен лет. Насколько мне известно, акциз на ввоз и вывоз товаров с моста не резидентами, был введен как раз где-то полтысячелетия назад, во время предпредыдущей династии, что, по всей видимости, радикально обогатило семьи перекупщиков и постепенно сузило поток сквозных путешественников. Соответственно, упала нужда в сквозных картах. Карты местности за Южным и Северным мысом купить всегда было легко, а на мосту люди предпочитали брать проводника из местных. Карта дорога. А главное, конструирование такой карты, которая была бы верной при смене направления движения, на мосту совсем непросто. Даже если говорить о Белой башне и стоящей прямо напротив нее Принцессиной. Когда-то, может быть, там действительно жила какая-нибудь принцесса. Сейчас там ювелирный магазин и охраняемый склад на верхних этажах. Если обходить Белую башню, идя с юга по внутренней стороне моста, то башни там нет. А стоит очень небольшое зданице, в котором торгуют тканями и бумагой. Я знаю около трехсот таких мест. В большую часть из них я сходил. Люди совершенно не удивляются, когда кто-то с незапоминающимся лицом спрашивает у них дорогу. На мосту все время кто-то спрашивает дорогу. Так вот, на тушевых одноцветных картах накладывающиеся строения так и рисуют, Одно на другом, двумя очень разными пунктирами, причем шрифт пунктира зависит от того, с какой стороны следует подходить, чтобы найти искомое здание. На цветных картах, которых у меня всего две, пунктир еще будет зеленым или синим, в зависимости от того, с севера или с юга мы должны подходить. К красным помечались небольшие объекты. Трудно судить сейчас, по какому принципу. Основной цвет рисунка даже на цветной карте был черный, обычно лаковой тушью, которая еще сто лет назад считалась самым надежным красителем. Требования к бумаге и краске сильно упростились с появлением ламинирующего устройства. Два валика, сквозь которые несколько раз осторожно пропускают едва высохший документ, пропитывают его гибкой липкой прозрачной субстанцией. После прохождения сквозь валики Документ развешивают на солнечном месте. Прищепки тоже нужны особые, с очень плоскими и гладкими сжимающимися поверхностями. И за несколько суток сушки их следует несколько раз переставлять. Если все сделать аккуратно, то документ можно топить, бросать в огонь, складывать в несколько раз, и он не утеряет ни единой буквы. Ламинатор я купил около шести лет назад. Он был слегка неисправен, но удалось починить. Для этой покупки мне пришлось выгрести все свои запасы и обратиться за одолжением в финансовую канцелярию короны. Суду мне дали, причем беспроцентную, но мое содержание с тех пор уменьшилось вдвое. Канцелярия сама себе возвращает занятые у нее деньги. Я не возражаю. Карты же купить удается редко. Там, где их хранят, они обычно знаменуют собой древность семьи, либо какие-то семейные же обстоятельства. Где их не хранят, их нет. Запас университетских карт находится в выпиющем состоянии. И, собственно, моей первой работой было копирование с предоставлением ламинированной копии карт библиотеки университета. Нужно ли говорить, что в этом случае я делал две копии и ламинировал само собой? Обе. Примерно три с половиной квадратные мили в соотношении один к десяти тысячам спустя, ко мне зашел судебный протоколист и потребовал подписаться под амнистией. Амнистии бывают примерно раз в три-четыре года, а по закону амнистию дарует королевская семья в целом, чтобы избежать возможности смены решения при переходе царствования. Так что принц-затворник там тоже значится. «Законом никак не оговаривается существование непризнанных юридически королевских детей. Так что отменить амнистию у меня никаких шансов нет. Но подмахнуть ее я должен. Не то чтобы именно эта обязанность меня как-то тяготила. Между тем, амнистировали-то никого иного, как колума-навигатора». Протоколист в ответ на осторожно выраженное недоумение скрипнул зубами, и сообщил, что семьи моряков, оставшихся за четвертой аркой, и приезжие нуждаются в возвращении за нее. Несколько дней писали прошения, толкались на всех приемах и добились-таки своего. Так что было достигнуто неофициальное соглашение. Навигатор пробивает закрытые лодцы, разводит всех застрявших по домам и больше ничего не взрывает. Ну а ему амнистию. Минус приемную принцессу Алкесту выносят на из признанных королевских детей. Так что протоколист этого не сказал, но я подумал, нас с ней становится двое. Малышка Алкеста вышла замуж очень рано, лету 18, и как-то скоропостижно до меня доносились очень смутные отголоски. Ну и Ванг, как всегда, со своими песнями о том, как прекрасен навигатор и какая они чудесная пара. Он ее старше на чертову прорву лет. Но моряки, особенно кто ходит далеко, стареют медленно. Я подумал, не сходить ли к Петаану, обрадовать, но решил, что ему и без меня скажут, а я был еще не готов. Чувствовать себя стремительно собирающейся головоломкой в чем-то даже приятно, но сильно теряется ощущение себя самого. А тому, кто не может даже узнать себя в зеркале, «Ощущение себя важно как никому. Если я себя потеряю, никто не найдет». «И что вы думаете? Он сам ко мне пришел». «Он не просто так пришел, а принес две карты, да, карту этажей третьего и четвертого быков. На ней был номер, из которого легко было догадаться, что таких карт было столько же, сколько арок, и входящие и исходящие стрелки со знакомыми обозначениями переходов». Нам, похоже, с Вангом еще повезло, что в походе к Адмиралтейству нас ни разу не выкинуло в заблокированный этаж. во втором подвальном этаже, между, собственно, обычным подвалом и этажом выхода к причалам у подножия быков, я вообще слышал впервые. Разметка лестниц стандартная, разметка тяжей внутри моста связывающих быки стандартная, большие полусферы выступы на обращенной к океану части быков Опутаны, видимо, изнутри, сеткой тяжей похожего типа и... и обозначены как «маяки». Это что же, они светились когда-то.